Глава десятая Как только закончилась игра, за которой мы наблюдали, игроки поднялись из-за стола и с большой охотой и, не скупясь на слова, поприветствовали Луча. По их поведению я инстинктивно догадался, что они видели в нем влиятельного члена клуба, того, кто может дать им взаймы денег на игру и оказать разного рода финансовые услуги. Он представил меня каждому из них, и я заметил, какое впечатление мое имя произвело на большинство из присутствующих. Мне предложили сыграть в Бакара, на что я охотно ответил согласием. Ставки были губительно высокими, но колебаться не было нужды. Рядом со мной сидел один из игроков, светловолосый молодой человек приятной наружности и аристократических манер. Мне представили его как Виконта Линтона. В особенности я отметил то, Как лихо он вдруг удваивал ставки, очевидно, просто рисуясь. А когда проигрывал, а проигрывал он часто, то раскатисто хохотал, словно пьяный или безумный. Начав игру, я совершенно не заботился о ее исходе, о своем проигрыше или выигрыше. Лучше не стал присоединяться к нам, расположившись по и наблюдая, как мне казалось, больше за мной, чем за остальными. По воле случая, удача была на моей стороне, и я постоянно выигрывал. Чем больше я выигрывал, тем сильнее распалялся, пока в скором времени мой душевный настрой не переменился и мной не завладело загадочное желание проиграть. Полагаю, некая благая часть моей натуры заставляла меня желать этого в угоду юному Линтону. Непрерывная череда моих побед буквально приводила его в бешенство, но он продолжал играть отчаянно, безрассудно, черты его юного лица заострились Исказились, глаза лихорадочно блестели. Остальные игроки, несмотря на то, что делили с ним череду неудач, переносили их куда легче, а может, более умело скрывали свои чувства. Так или иначе, я поймал себя на мысли о том, что искренне желаю, чтобы мое дьявольское везение изменило мне, перейдя на сторону молодого Виконта. Но желания были напрасны. Я снова и снова срывал банк, пока наконец-то игроки не покинули стол и в том числе Виконт Линтон. «Что ж, я разорен!» — воскликнул он, громко натянуто рассмеявшись. «Завтра вы должны дать мне возможность взять реванш, мистер Темпост!» Я поклонился в ответ. «С удовольствием!» Он подозвал официанта, чтобы тот принес ему бренди содовой, а тем временем меня окружили все прочие, как и Виконт, на перебой предлагая реванш и настойчиво убеждая меня в необходимости вернуться в клуб следующим вечером, чтобы дать им возможность отыграться. Я с готовностью согласился, и в самый разгар беседы лучше вдруг обратился к юному Линтону. «Сыграйте еще раз со мной?» — спросил он его. «Для начала я положу в банк вот это». И положил на стол пару хрустящих банкнот по 500 фунтов. На какой-то момент стало тихо. Виконт жадно поглощал бренди содовой, глядя поверх бокала алчными воспаленными глазами, затем безразлично пожал плечами. «Ставить мне нечего», — ответил он. «Я уже сказал, что разорен. Как говорится, обчищен до нитки. Что польза от того, что я присоединюсь к вам?» «Садитесь, садитесь, Линтон», — подначивал его один из стоявших рядом. «Я дам вам взаймы. Вам хватит, чтобы сыграть?» «Благодарю, но лучше не стоит», — ответил он, слегка покраснев. «Я уже и так немало вам задолжал. Впрочем, вы весьма щедры. Продолжайте без меня, господа, а я за вами понаблюдаю». «Позвольте переубедить вас», — Виконт Линтон, — сказал Луча с непроницаемой ослепительной улыбкой. «Просто ради забавы. Если вы не считаете уместным ставить деньги, поставьте что-нибудь пустячное, ничтожное, чтобы посмотреть, не улыбнется ли вам удача. Например, вашу душу». Ответом ему был всеобщий взрыв хохота. Луча тоже не громко смеялся вместе со всеми. «Все мы, надеюсь, достаточно знакомы с современной наукой, «И знаем, что души не существует», — продолжал он. «Следовательно, предлагая ее в качестве ставки в бакара, я предлагаю поставить нечто меньшее, чем волос с вашей головы, так как волос существует, а душа нет. Ну же! Рискнете ли вы этой несуществующей величиной ради шанса выиграть тысячу фунтов?» Виконта сушил бокал с бренди до да капли и взглянул на нас. В глазах его сверкали насмешка и презрение. «Решено!» — воскликнул он после чего игроки сели за стол. Партия была короткой, от сильного волнения все затаили дыхание. Хватило 6 семи минут, и Луча, одержав победу, встал. Он улыбнулся, указав на жетон, представлявший собой последнюю ставку Виконта Линтона. «Я выиграл», — тихо проговорил он. «Но вы ничего не должны мне, мой дорогой Виконт, так как ничем не рисковали. Мы сыграли просто ради забавы». «Если бы души существовали, конечно, я бы забрал вашу. Кстати, интересно, что мне с ней тогда делать?» Он добродушно рассмеялся. «Какая чушь, не правда ли? И как благодарны мы должны быть, что живем в столь продвинутое время, когда подобные глупые суеверия сметает с пути прогресс и чистый разум?» «Доброй ночи!» «Завтра Темпест и я дадим вам шанс полностью отыграться. Удача переменчива, и, возможно, вы выиграете. Еще раз доброй ночи!» Он протянул руку. В его сверкающих темных глазах сквозила странная тающая мягкость, в облике трогательная доброта. Что-то, не могу сказать, что именно, на миг словно околдовало нас и нескольких игроков за соседними столами, услышавших о необычной проигранной ставке и с любопытством следивших за нами. Виконт Линтон, однако, был весьма весел и сердечно пожал протянутую руку Луча. «Вы весьма милые», — поспешно пробормотал он. «Я всерьез уверяю вас, что если бы обладал душой, то сейчас охотно расстался бы с ней за тысячу фунтов. Душа, в отличие от тысячи фунтов, не принесет мне ни атома пользы. Но я убежден в том, что завтра победа будет за мной». «Я тоже уверен в этом», — дружелюбно откинулся Луча. «Тем временем в лице моего друга Джеффри Темпеста вы найдете надежного кредитора. Он может позволить себе подождать» но в случае с проигранной душой я, разумеется, не могу позволить себе ждать». Викон слегка улыбнулся этой шутке и почти сразу вслед за тем покинул клуб. Едва за ним закрылась дверь, некоторые игроки обменялись краткими кивками и взглядами. «Ему конец», — в полголоса сказал один из них. «Карточных долгов ему никогда не выплатить», — добавил другой. «Слышал, что он спустил 50 тысяч на скачках». В этих словах слышалось совершенное безразличие будто речь шла о погоде. В них не было ни сочувствия, ни напрасной жалости. Каждый игрок был эгоистом до мозга костей, и, глядя на их бесчувственные лица, я чувствовал откровенное негодование, негодование, мешавшееся со стыдом. Сам я тогда еще не стал черством и жестокосердным, хотя, оглядываясь на те дни, теперь напоминающие мне скорее сумасбродное видение, нежели реальность, я понимаю, что с каждым часом все больше превращался в бесчеловечного себя-любца. Все же тогда я был еще настолько далек от бытности злодеем, что мысленно решил в тот же вечер написать Виконту Линтону и сообщить ему, что аннулирую его долг и отказываюсь от своих притязаний. Когда эта мысль внезапно пришла мне в голову, я встретился взглядом с пристально смотревшим на меня Луча. Он улыбнулся и спустя мгновение сделал мне знак сопровождать его. Через несколько минут мы покинули клуб оказавшись на холодном ночном воздухе, под небом, где неприветливо мерцали звезды. Немного постояв, мой спутник положил мне на плечо руку. Темпост, если вы собираетесь благодетельствовать и сочувствовать незаслуживающим того негодяям, мне придется с вами расстаться», — сказал он со странной смесью иронии и серьезности. «По вашему лицу я вижу, что вы задумали некий глупый безинтересный акт искренней щедрости». С таким же успехом вы можете прямо сейчас шлепнуться на мостовую и публично читать молитвы. Хотите простить Линтону долг? Напрасно старайтесь. Он урожденный негодяй и никогда не сходил с этого пути, так зачем вы ему сочувствуете? С тех пор, как он поступил в колледж, и до сего дня он вел неизменную жизнь, он никчемный развратник и заслуживает уважения не больше обыкновенной собаки. Полагаю, что кто-то его все-таки любит, ответил я. «Кто-то его любит!» — эхом отозвался Луча, не скрывая презрения. «Ба! Он содержит трех танцовщиц, если вы это имеете в виду. Мать любила его, но она мертва. Он причинял ей лишь горе. Говорю вам, что он человек дреной, и пусть полностью платит по счетам, хотя бы и своей душой, которую ни во что не ставит. Если бы я был дьяволом, победившим в сегодняшней игре...» Согласно священнической традиции, мне следовало бы, ликуя, развести костер для Линтона, но, будучи тем, кто я есть, я скажу, что человек сам творец своей судьбы. Пусть все идет своим чередом, и если он рискнул поставить все на кон, пусть заплатит сполна. Тем временем мы медленно шли по Пэл Я хотел что-то сказать в ответ, когда увидел на другой стороне улицы недалеко от клуба Мальборо знакомую фигуру, и у меня вырвалось невольное восклицание: А вот и он! «Виконт Линтон!» — Луча крепко стиснул мою руку. «Уж не хотите ли вы заговорить с ним?» «Нет». «Но куда он идет? Его походка довольно шаткая. Скорее всего, он пьян». И вновь на лице Луча отразилось неумолимое презрение, столь часто удивлявшее меня. С минуту помедлив, мы наблюдали за тем, как Виконт бесцельно шатался от клуба к клубу, пока, наконец, не пришел к какому-то внезапному решению и, резко остановившись, закричал, «Извозчик!» В тот же миг бесшумно подкатил экипаж на рессорах. Отдав какие-то распоряжения кучеру, он вскочил в него. Кэп быстро приближался, и едва он поравнялся с нами, в тишине раздался громкий пистолетный выстрел. «Милосердный Боже!» Вскричал я, отпрянув на шаг или два. «Он застрелился!» Экипаж остановился, кучер спрыгнул с сиденья. бог знает откуда к месту происшествия сбежали швейцары, официанты, полицейские и масса людей. Я ринулся вперед, чтобы слиться со все возраставшей толпой, но прежде чем успел, сильная рука обхватила меня, увлекая прочь. «Не горячитесь, Джеффри», — сказал он. «Хотите, чтобы вас привлекли к опознанию тела? предать клубы всех его членов? Нет, пока я здесь и могу остановить вас. Следите за своими безумными порывами, мой друг, иначе неприятностям вашим не будет конца». «Если человек мертв, значит, он мертв». И всему настал конец. Лучше У вас нет сердца!» — воскликнул я, изо всех сил пытаясь вырваться. «Как можно сейчас следовать рассудку? Подумайте об этом! Я — причина случившегося несчастья! Мое проклятое везение в Бакара нанесло последний удар этому несчастному юноше! Я в этом уверен! Я никогда себя не прощу!» «Клянусь, Джеффри, у вас такая нежная совесть!» ответил он, еще сильнее, сжав мою руку и поспешно оттаскивая прочь, несмотря на мое сопротивление. Вы должны попытаться закалить ее, если хотите достичь успеха в жизни. Вы думаете, ваше проклятое везение повинно в смерти Линтона? Да уж, применительно к везению слово «проклятое» звучит противоречиво, а что касается Виконта, то он не нуждался в этой последней игре в Бакара, чтобы подтвердить, как низко он пал. Вас не в чем винить. И хотя бы ради клуба я не позволю ни вам, ни себе вмешиваться в дела о Следователь в своем заключении всегда с удобством расправляется с подобными случаями при помощи двух слов. Временное умопомешательство. Я содрогнулся. Моя душа томилась при мысли о том, что в нескольких ярдах от нас лежало истекающее кровью тело человека, которого я только что видел живым и с которым говорил, и, несмотря на слова луча, я чувствовал себя убийцей. Временное умопомешательство, повторил Луча, словно обращаясь к себе самому. Все сожаление, отчаяние, уязвленная честь, растраченная любовь в купе современной научной теории разумного ничто, жизнь есть ничто, Бог есть ничто, когда они доводят обезумевшее человеческое существо до обращения в ничто самого себя, временное умопомешательство скрывает его прыжок в бесконечность за ложным обаянием. Однако, как бы там ни было, как говорит Шекспир, этот мир сошел с ума. Я ничего не сказал в ответ. Я был слишком поглощен своими горестными чувствами. Я шел рядом с ним, почти не сознавая, что иду, и растерянно смотрел на звезды, плясавшие перед моими глазами, как светляки в туманных испарениях. Вдруг слабая надежда охватила меня. Быть может, он не застрелился? «Просто пытался покончить с собой?» «Он был отменным стрелком», — спокойно ответил Луча. «Это было его единственным достоинством. Он был беспринципным, но метким. Не могу представить, чтобы он промахнулся». «Это чудовищно! Всего час назад он жил, а теперь...» «Луча, это ужасно! Что именно? Смерть?» «Она и в половину не так страшна, как жизнь, прожитая напрасно», — ответил он с торжественностью, впечатлившей меня несмотря на обуревавшие меня чувства. Поверьте, душевная болезнь и смятение сознательно падшего существа — пытки куда хуже тех, что изображены в церковных картинах ада. Полно вам, Джеффри. Вы слишком близко принимаете все это к сердцу. Вы ни в чем не виноваты. Если Линтон по своей воле мгновенно расстался с жизнью, он поступил как нельзя лучше. Пользы от него никому не было и не будет. Ваша слабость в том, чтобы придавать значение такой мелочи. Вы в самом начале своей карьеры. Что ж, надеюсь, что моя карьера не приведет меня к трагедиям, подобным той, что случилось этой ночью, — жаром выпалил я. Если это все же случится, то против моей воли. Лучше с любопытством взглянул на меня. Ничто не может случиться с вами против вашей воли, — заметил он. Полагаю, вы хотите намекнуть на то, что я виноват в том, что ввел вас в этот клуб. Мой дорогой друг, вы не отправились бы туда, если бы сами не пожелали этого. Я же не вел вас туда на привязи. Вы расстроены и взволнованы. Поднимемся ко мне в номера и выпьем по бокалу вина, и мужество вернется к вам. К тому времени мы уже достигли отеля, и я охотно последовал за ним. С той же охотой я выпил предложенное вино и стоял, наблюдая за ним с мрачным восхищением, пока он скидывал с плеч свое пальто на меху. Затем он обратился ко мне. Его бледное красивое лицо было необычно решительным, строгим а черные глаза сверкали, как холодная сталь. «Последняя ставка Линтона», — срывающимся голосом выговорил я. «Его душа, в которую не верил он и в которую не верите вы», — ответил Луча, пристально глядя на меня. «Почему вы дрожите от столь сентиментальной мысли? Если бы фантастические идеи Бога, души и дьявола были реальными, может, и нашлась бы причина для дрожи» но, будучи лишь плодами воспаленного воображения суеверного человечества, они не в силах пробудить малейший проблеск страха. «Но вы», — начал было я, — «вы же говорите, что верите в существование души». «Я? Я сумасшедший!» — горько рассмеялся он. «Разве вы еще не поняли? Знания свели меня с ума, друг мой. Наука завела меня в столь глубокие бездны открытий, что нет ничего удивительного в том, что рассудок иногда изменяет мне». И в подобные моменты ума умопомрачения я верю в существование души. Я тяжко вздохнул. Думаю, мне пора отправляться в постель. Я устал и ужасно себя чувствую. Увы, несчастный миллионер, тихо проговорил Луча. Уверяю вас, что сожалею о столь катастрофическом завершении этого вечера. Как и я, откликнулся я мрачно. Представьте, продолжил он, мечтательно глядя на меня, если бы моя вера мои безумные теории чего-то стоили, а это не так, я бы мог претендовать на единственную положительную существующую часть нашего покойного знакомого Виконта Линтона. Но куда и как мне прислать ему счет? Будь я сейчас сатаной...» Я натянуто улыбнулся. «У вас была бы причина возрадоваться», — сказал я. Сделав два шага навстречу, он осторожно положил руки на мои плечи. Нет, Джеффри. В его звучном голосе звучала странная музыка. «Нет, мой друг. Если бы я был сатаной, мне бы, вероятно, стоило скорбеть. Ведь каждая заблудшая душа по поневоле напоминала бы мне о собственном падении, о собственном отчаянии и воздвигала новую преграду между мной и небесами. Помните, сам дьявол когда-то был ангелом. Его глаза улыбались, и все же я мог поклясться, что в них стояли слезы. Я крепко жал его руку, чувствуя, что, невзирая на кажущуюся холодность и цинизм, участь юного Линтона глубоко тронула его. Моя приязнь к нему разгорелась с новой силой, и косну я отошел, примирившись с собой и обстоятельствами. За ту пару минут, что я провел, раздеваясь, я даже сумел поразмыслить о ночной трагедии с меньшей долей сожаления и большей спокойствия, так как не было нужды сожалеть о необратимом, и, в конце концов, Какое дело мне было до жизни Виконта? Никакого. Я начал смеяться над собой из-за собственной слабости и равнодушия и вскоре от усталости уснул крепким сном. Однако ближе к утру, в четыре или пять, я внезапно проснулся, словно от касания невидимой руки. Я дрожал всем телом и покрылся холодным потом. В темной комнате что-то странно светилось, будто облако белого дыма или огня. Я сел в постели, протирая глаза и на мгновение уставился перед собой, сомневаясь в истинности своих чувств. Ясно и отчетливо, в шагах в пяти от моей кровати, я различил три фигуры в темных одеждах и капюшонах. Столь бездвижными, мрачными были они, и столь плотно закутаны в свои траурные одежды, что невозможно было сказать, мужчины это или женщины. Но изумление и ужас сковали меня при виде странного свечения над ними и вокруг них. Призрачного, мерцающего, подобного слабым лучам зимней луны. Я попытался вскрикнуть, но язык отказывался мне подчиняться, а голос застрял в горле. Трое оставались совершенно неподвижными, и я вновь протер глаза, думая, что это сон или какая-то отвратительная оптическая иллюзия. Все мои члены содрогались, и я протянул руку к колокольчику, чтобы позвонить и позвать на помощь, когда прозвучал голос, гнетущий, низкий я отпрянул в страхе, а рука моя безвольно поникла. «Горе!» Слово с металлическим лязгом прозвенело в воздухе, и я почти лишился чувства от ужаса. Одна из фигур зашевелилась, из-под одеяния показалось лицо, белее самого белого мрамора, искаженное жуткой гримасой отчаяния, и кровь застыла в моих жилах. Раздался тяжкий вздох, словно предсмертный хрип, и снова тишину сотрясся тот же голос. «Горе!» Обезумев от страха, не понимая, что я делаю, я вскочил с постели, бросившись навстречу этим невероятным незваным гостям, намереваясь схватить их и потребовать объяснить, в чем смысл их удавшейся несвоевременной шутки. Но вдруг все трое вскинули головы, открыв мне свои лица. «Что это были за лица?» Неописуемо отвратительные, мертвенно-бледные лица страдальцев. И шепот, что был страшнее вопля, проник в самую глубину моего естества. «Коре!» Один лишь яростный прыжок, и мои руки рассекли пустоту. Но я видел их также отчетливо. Они стояли передо мной, неотрывно вглядываясь в меня, пока, сжав кулаки, я бил, пронизывая плоть, что казалось телесной. И вдруг я увидел их глаза. Безжалостные, пристальные, надменные, подобно колдовскому огню, сжигавшие мою плоть и мой дух чудовищным откровением. Содрогаясь, почти обезумев от нервного напряжения, я в отчаянии опустил руки. Я видел смерть в их жутких глазах. Воистину, пришел мой последний час. Я увидел, как раскрылись губы на одном из этих кошмарных лиц. И некий сверхчеловеческий инстинкт, заставил меня цепляться за жизнь. Каким-то образом я догадался, что за слово сорвется с них сейчас, и вскричал, собрав последние силы. «Нет! Нет! Только не вечная погибель! Не сейчас!» Молотя руками по воздуху, я пытался оттеснить этих неосязаемых ужасных призраков, что нависали надо мной, испепеляя душу взглядом. И задыхаясь, зовя на помощь, я провалился в темную бездну. Милости лишившую меня чувств.